Документ 41. Отчет Мессинга. Совершенно секретно. НКВД СССР. Секретариат. Москва. Площадь Дзержинского, 2. Товарищ Берия, меня действительно вызывали Кабакумову, но вопросы, которые мне продиктовали по телефону, не задавались и вообще не фигурировали. Просто начальник СМЕРШа столкнулся с непробиваемостью японского шпиона,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 и никакому японскому пролетариату он не принадлежал. Это был выходец из знатного рода и входил в состав высшей японской аристократии Кадзоку. Сидехара в своё время поступил в Токийскую Центральную Академию Кадетов, а затем был приведён в Высшую Военную Академию Японии, тот ещё волк. Вот только на этом первом свидании всё и закончилось. Как только...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 торгается в область сознательного, но информацию почерпнуть можно. Правда, у меня были опасения, что японцы во сне будет сопротивляться. К счастью, они не оправдались. Крепко заснув, Сидехара сложил оружие. К тому же мне повезло. Японцу приснилось, будто бы он вернулся в Токио и докладывает начальству об успешном выполнении задания. Было два часа ночи, когда я сообщил бакумову,